Четырнадцатое. Нога едва заметно дернулась, как будто по собственной воле. Синие глаза открылись, и тело постепенно приняло сидячее положение. Агати завизжала. Тш-ч. -тш -тш -тш -тш -тш. Все в порядке? прошептал я, схватив ее за руку. Все в порядке. Агати вывернулась и отпихнула меня. Она стояла, пошатываясь, и тяжело дыша. Послушай меня, уговаривал я, все в порядке, это игра, только и всего. Спектакль. Мы устроили представление, понимаешь? Агати медленно, боязливо взглянула за меня. Она смотрела на тело Ланы. Мертвая женщина поднялась на ноги и распахнула объятия. Агати, дорогая, послышался голос Ланы, который та не надеялась больше услышать. Иди сюда. Лана не умерла. Судя по блеску ее глаз, она была живее, чем когда-либо. Бедную Агати переполняли эмоции. Ей хотелось плакать от радости и облегчения, броситься к Лане и крепко ее обнять, но Агатя этого не сделала. Вместо этого она уставилась на хозяйку, чувствуя, как внутри закипает гнев. «Игра?» Агати, послушай, какая игра?» «Я объясню», — сказала Лана. «Не сейчас», — вмешался я еще рано. «Мы все объясним позже. А сейчас нужно, чтобы ты нам подыграла». Глаза Агати наполнились слезами. Она замотала головой, отказываясь понимать происходящее, а потом побрела прочь и скрылась за деревьями. «Погоди!» — крикнула ей вслед Лана. «Агати!» — «Тише!» — предупредил я. «Я разберусь. Я с ней поговорю». Лана посмотрела на меня с сомнением. Я видел, что ее решимость пошатнулась. «Лана, не надо. Ты все испортишь!» — с нажимом произнес я. Однако Лана не слушала. Она помчалась за Агати в рощу. Я в ужасе смотрел, как она убегает. Не знаю, догадался ли я тогда, или понял лишь сейчас, но именно в тот миг мой план посыпался, и все покатилось к черту.